На свадьбе у Ольги и Ивана были все её друзья и добрые знакомые. Посмотрите на него. Не правда ли, в нём что-то есть, говорила она своим друзьям, кивая на мужа и как бы желая объяснить, почему это она вышла за простого, очень обыкновенного и ничем замечательного человека. Её муж, Осип Степанович Дымов, был врачом и имел чин титулярного советника. Служил он в двух больницах: в одной сверхштатным ординатором, а в другой прозектором. Ежедневно от 9 часов утра до полудня он принимал больных и занимался у себя в палате, а после полудня ехал на конке в другую больницу, где вскрывал умерших больных. Частной практикой его была ничтожно, рублей на 500 в год. Вот и всё. Что ещё можно про него сказать?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 Артист из драматического театра, большой, давно признанный талант, изящный, умный и скромный человек и отличный чтец, учивший Ольгу Ивановну читать. Певица из оперы, добродушный толстяк со вздохом уверявший Ольгу Ивановну, что она губит себя, если бы она не ленилась и взяла себя в руки, то из неё вышла бы замечательная певица.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 Артист говорил Ольге Иванни, что со своими льняными волосами и в венчальном наряде она очень похожа на стройное вишнёвое деревце, когда весной оно сплошь бывает покрыто нежными белыми цветами. Нет, вы послушайте, говорила ему Ольга, Иванна хватая его за руку. Как это могло вдруг случиться? Вы слушайте, слушайте. Надо вам сказать, что отец служил вместе с Дымовым в одной больнице. Когда бедняжка отец заболел, то Дымов по целым днями ночам дежурил около его постели. Столько самопожертвования, слушайте, Рябовский. И вы, писатель, слушайте, слушайте, это очень интересно. Не подойдите поближе. Сколько самопожертвования, искреннего участия.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 И вот, как видите, стало с супругой. Не правда ли, в нём есть что-то сильное, могучее, медвежье, м, теперь вольется обрачи, но к нам в три четверти плохо освещено. Но когда он обернётся, вы посмотрите на его лоб. Рябовский, что вы скажете об этом лбе? "Да и мы о тебе говорим", крикнула она мужу. "Иди сюда. Протяни свою честную руку Рябовскому. Вот так. Будьте друзьями".